Глава 29. Выходя из здания московского вокзала, Марк вдохнул влажный питерский воздух и в очередной раз спросил себя, в своем ли он уме. Вместо того, чтобы закончить статью и улечься спать, ему пришлось спешно искать билеты на Сапсан, самый скорый поезд до Санкт-Петербурга, а оставшееся до отъезда время гуглить информацию о Петре Харланове. Тот оказался популярным в социальных сетях коучем, и Марк вспомнил, что раньше в своих поисках уже на него натыкался. В перерывах между курсами и марафонами Петр жил на бале, пил смузи, стоял на голове и писал книгу об истории своего успеха. В 4 часа утра Марк поцеловал сонную Ильяну, наплел ей что-то про срочную командировку и отправился на Ленинградский вокзал. И вот теперь он стоял на площади восстания в ожидании такси. Курил и раздумывал, во что же ввязался. Поездка оказалась недолгой. Кафе «Маяк» находилось в центре, недалеко от Исаакиевского собора. Марк занял столик у окна. В чистом стекле оранжевым пятном отражалась люстра, подсвечивая низкое серое небо. На его фоне чернели корявые голые ветви, сквозь которые проглядывал ярко-желтый фасад Адмиралтейства. Марк давно заметил, что большинство зданий в этом городе были именно такого оттенка, как будто петербуржцы пытались добавить себе солнца. В начале одиннадцатого появился Пётр Харланов. Он скинул пальто цвета верблюжьей шерсти и уселся напротив Марка, обдав его запахом табака и терпкого шипра. — Ну, как вам местечко? — сходу поинтересовался он с видом завсегдатае. Марк кивнул на спящий за окном Александровский сад. «Красивый вид!» «И кормят неплохо. А то завтраки на всем уже порядком надоели». Петр лениво полистал меню. «Кстати, попробуйте сырные драники с клюквой. Это их фишка». Рядом со столиком вырос официант с электронным планшетом. И Петр ему меланхолично сообщил. «Сегодня я буду рисовый пудинг на кокосовом молоке с клубничным бульоном. И, пожалуй, круассан с грушей и горгонзолой». И уткнулся в мобильный со словами «Прошу прощения, это срочно». «Полный английский завтрак», — попросил Марк. Когда, приняв заказ, официант ушел, Марк откинулся на спинку деревянного стула и стал рассматривать Харланова, пока тот увлеченно копался в телефоне. «Его ровесник». Может, чуть старше, модная стрижка, скорее всего, из барбершопа, в ухе беспроводной наушник, одежда в молодежном стиле, светло-голубое худи, зауженные джинсы и белые кроссовки, неожиданно чистые после уличной грязи. Через пять минут официант принес напитки, и Петр наконец отложил телефон. Знаете, Марк, а я ведь немного ваш коллега, произнес он, и отхлебнул тыквенный Латте. Марк внутренне содрогнулся и поспешил сделать глоток американа из высокой чашки. Вот как. Да, я тоже пишу книгу. Сборник автобиографических рассказов. Издательство Само на меня вышло. Мой блог достаточно популярен. Петр продемонстрировал белозубую и, вероятно, очень дорогую улыбку. Поздравляю. Марк заинтересованно подался вперед. «В вашей книге будет что-то о событиях 15-летней давности?» «Еще бы! Это же был настоящий трэш! Меня оклеветали, бросили за решетку к каким-то стремным людям. Вы бы видели, где мне приходилось спать и чем питаться!» Марк отметил про себя некоторую иронию. Петр, конечно, не знал, что прямо сейчас они общались в стенах печально известной ЧК, где в годы Красного Террора Судьбы людей ломались куда большей жестокостью, чем в современных СИЗО. «Сочувствую вам. Такое не каждому довелось пережить. Вы помните, с чего все началось?» — спросил он, не давая Харланову пуститься в пересказ его будущей книги. Петр театрально закатил глаза. «Забудешь тут, как же!» «Столько раз повторял это исследователю и адвокату, что до старости буду помнить. Короче...» «Было 7 августа. Суббота. Я вернулся на последнем автобусе из Москвы. Решал там кое-какие дела. И потопал в Сверчково к своей тогдашней подружке Нине Макарской. Мамаша ее обычно рано на боковую отправлялась. Нам не мешало». Он пошловато усмехнулся. Точнее, не догадывалась, чем дочка в соседней комнате занимается. Раскрыв блокнот, Марк приготовился конспектировать их разговор. На самом деле это было не нужно. Его мобильный, лежащий на столе экраном вниз, записывал на диктофон каждое слово. «Вы больше к ней не приходили?» — уточнил Марк. «Бывал пару раз, до того, как весь этот хайп из-за Маринки поднялся». Милиция стала всех опрашивать, и Нина подтвердила, что Марина ушла от нее в полдесятого вечера. И тут началось. Петр сделал вдох. Даже спустя столько лет жутко. В общем, кто-то из деревенских ляпнул, что примерно в это время видел меня возле третьей линии, где Нинин участок. Хотя по факту я пришел туда уже после десяти. Еще припомнили, что мы с Маринкой не так давно встречались. В итоге следак состряпал классную версию, типа я специально Маринку выслеживал, чтобы убить. Ну и отправил меня в СИЗО. Он замолк, когда официант принес их заказ. Английский завтрак Марка легко можно было разделить на двоих. Мисочка с пудингом Харланова, напротив, казалась совсем миниатюрной. Так что, видимо, для солидности к ней прилагалась деревянная дощечка с поджаренными тостами и сливочным маслом. «Приятного аппетита!» Марк проживал сочную колбаску с зажаренным бачком и спросил. «Почему же Нина сразу не подтвердила ваше алиби?» Пётр полил рис клубничным бульоном, похожим на разбавленный джем. «Да всё, я чёртова мамаша!» «Очень уж Нина её расстроить боялась!» «Ещё бы! У неё то сердечный приступ, то гипертонический криз, а виновата, конечно, дочь!» «Узнала бы, что Нина со мной спуталась, точно выдала бы нечто подобное!» «Она же все мечтала дочку в город замуж пристроить!» «А тут я, местный нищий пацан!» «Да еще и потенциальный уголовник». Петр ухмыльнулся и зачерпнул ложкой розовую кашу. «Разве Нина не понимала, чем грозит это ее вранье?» «Сначала не понимала. Молодая совсем была. Верила, что невиновных никто не сажает. Хорошо, я ей через своего адвоката записку передал. Мол, давай рванем в Москву. Поженимся. Только признайся, что я у тебя провел всю ночь». Ну и адвокат нормальный попался, хоть и государственный. Объяснил ей, что со мной будет, если она продолжит молчать. Жениться, как я понимаю, не пришлось. Не удержался от вопроса Марк. Пётр хмыкнул. «Как видите, Данина и сама ко мне на пушечный выстрел больше не подходила. А я почти сразу манатки собрал и в Москву. Кем я только там не работал!» Иной раз лучше и не вспоминать. Потом подался сюда, попал в одну бизнес-школу, раскрутился. Он соскреб с краев миски остатки каши. Узнай Нинкина Мамаша, кем я стал. Небось, бы, локти кусала. Полмиллиона подписчиков. Квартира в центре Питера. Очередь из клиентов на полгода вперед. Лучшие тачки, рестораны, шикарные девчонки. Куда уж то и Нине? самодовольно заключил Пётр. «Кстати, я готовлюсь к запуску нового курса для мужчин. Будем прокачивать их успешность в бизнесе и в личной жизни. Могу и вам скидочку организовать». Марк вежливо отказался. «Расскажите о Марине», — попросил он. «Вы долго с ней встречались?» «Да пару месяцев всего. Потом она меня бросила». «Тем лучше. А то свекруха её, старая ведьма». «Все грозилось, что Маринкин муж вот-вот зона -вот зоны вернется и открутит мне голову». «Вы в курсе, что он вас искал?» Петр заметно оторопел. «Зачем?» «Видимо, чтобы открутить вашу голову», — пояснил Марк. «Он думал, это вы Марину убили. Сережки ее нашел у перекупщиков. Но ну и те про вас рассказали». «Так она сама их мне отдала!» — воскликнул Пётр, но, спохватившись, заговорил тише. — Все равно не надевала. Они не нравились. Типа муж тащит всякие цацки, а она не может краденое носить. — И многие вам вот так отдавали? Пётр расслабился, и с него будто слетел богемный лоск. — Многие, — с вызовом ответил он. — И я не хвалю себя за это, но и не сильно стыжусь. Жизнь тогда трудная была. Каждый вертелся как умел. Я никого ни к чему не принуждал. Женщины сами с удовольствием помогали молодому смазливому парню. А я просто сдавал бирюльки в ломбард и жил себе припеваючи. На волне такой откровенности Марк решил, что пора задать главный вопрос, ради которого он и приехал в Санкт-Петербург. Скажите, Петр, кто, по-вашему убил Марину? Тот словно ждал этого. Он отложил недоеденный круассан, встряхнул крошки со стола на пол и произнес. «Я уверен, что это сделал Виктор Ерохин».